«И необходимо мне только для чтения», — немного туманно ответил Лео. «Крысы, при вас?» «Угу», — подтвердил я и показал ему коробку. Пока он набирал код на замке входной двери, мысли мои обратились к той ночи у лаборатории Кавендиша, когда я летел к Лео на велосипеде под звездами Кембриджа, а в карманах моих лежали оранжевые пилюльки. Лео молча провел меня к лифтам, чье глухое гудение казалось мертвой тишине немыслим и громким. Некоторое время мы шли по лабиринту коридора третьего этажа и, наконец, остановились у какой-то двери. «Откуда к черту взялся Честер Франклин?» – прошептал я, указывая на дверную табличку с именем. «Это была идея Хаббарда», – ответил Лео, когда дверь с щелчком растворилась. Внутри было темно, как в погребе. Я стоял, не смея пошевелиться, слушая, как Лео водится со шторами. Наконец щелкнул выключатель, и я смог оглядеться. Лео жестом укротителя морских львов указал мне на табурет. «Садитесь», — сказал он. «И, пожалуйста, ни слова, не отвлекайте меня». Я сидел в послушном молчании, наблюдая за ним. Здесь тоже имелся уто, вернее, машина, отчасти смахивающая на уто, таким я его помнил. Только у этой кожух был белым, чуть отливавшим точно утиные яйца в глубизну. Впрочем, такой оттенок могли создавать и потолочные лампы, в свете которых все казалось чуточку синеватым. У этой машины мышь отсутствовала, зато и сбоку торчал леденцом на палочке джойстик. Экран был побольше, клавиатуры ни слуху, ни духу. Вместо кабелей спагетти с тыльной стороны машины тянулись прозрачные пластиковые трубки, похожие на те, что используются при внутривенных вливаниях. Мне вдруг явилась страшная мысль, от которой у меня даже во что пересохло. А что, если нацисты упразднили гринбический меридиан? Когда мы обговаривали все в лесу, Лео не спросил меня о координатах Браунау. Первая его идея, возникшая года четыре назад, сводилась, как я, знавший моего Лео, совершенно правильно догадался, к тому, чтобы каким-нибудь способом уничтожить отцовский заводик в Аушвице. Потом он сообразил, что этого может не хватить, и стал обдумывать покушение на Рудольфа Глодера. Как это покушение произвести Лео толком не представлял, Но хоть душа его и не лежала к убийству, прикидывал, не переправить ли ему бомбу на один из первых нацистских съездов. Впрочем, и в этом варианте слишком многое не поддавалось учету, поэтому Лео начал помышлять о том, чтобы послать воду Браунау в Байрейт и там предотвратить рождение Глодера. Ему представлялось, что такой ход не лишен уместной иронии. Загвоздка заключалась лишь в том, что никакой воды Браунау более не существовало. То есть где-то она существовать и могла, но где Лео не знал, а спросить не решался. Затем он услышал от кембриджского коллеги, что в Принстоне ведутся работы по созданию противозачаточных препаратов. В Европе работы такого рода были запрещены из соображений нравственности. Ханжество, не лишенное жутковатого юмора, пониманием Коева Лео не смел ни с кем поделиться. Итак, Лео, как всегда логичный и одержимый одной единственной мыслью, решил переметнуться в Соединенные Штаты. Он был все тем же Лео, сомневаться не приходилось, с тем же давящим бременем наследственной вины, с той же фанатической уверенностью, что он может и должен искупить содеянное его отцом».